Ни Никопольский, ни его люди не задавали Эльзе никаких вопросов, и она была им за это очень признательна. Где-то в глубине души она понимала, что Никопольскому не нужны расспросы, он и так все про нее знает. Про нее и про Никиту. того и не спрашивает, что произошло, почему она спешно решила уехать. Куда угодно, хоть в клинику для наркоманов, только бы подальше от Никиты. Может, подумал, что они поругались, Вспомнили былые разногласия или придумали новые, а может, ему было все равно. Вот и не спрашивал. Как бы то ни было, он молча выслушал по телефону Эльзину просьбу, а когда она закончила, сказал. «Хорошо. Собирайтесь, Эльза, я скоро буду». Он и в самом деле явился очень быстро, еще на рассвете, обвел внимательным взглядом кучки мертвых птиц, выслушал доклад охранника Степана и сказал. «Приберитесь здесь, мы уезжаем через 15 минут». А потом глянул на Эльзу и спросил, «Хотите что-нибудь забрать?» Она отрицательно мотнула головой. В этом доме ничего ее не было. Все чужое, дареное. Мелькнула была мысль написать Никите записку, объясниться. Он ведь будет думать, что ее поступок из-за обиды или вообще из-за ломки. Он придумает любое объяснение ее поступку, но правды так и не узнает. Потому что правда такая, что в ней страшно признаться даже самой себе не то что другому человеку, пусть даже и Никите. Он не поверит, а на доказательство своей правоты у нее пока просто не осталось сил. Лишь одно Эльза знала точно. Все, что происходит сейчас в ее жизни с ней и с людьми ее окружающими, это не случайность, а страшная предопределенность. Как-то так вышло, что она привела в этот мир черного человека. Пусть ненарочно, пусть сопротивлялась этому долгие годы, пряталась за плотным пологом из дурмана Но случилось то, что случилось. Нет больше полога, нет домовой завесы, которая отделяла тот мир от этого. А если нет завесы, виден путь и потайная дверца между мирами. Черный человек эту дверцу нашел и пошел по Эльзиным следам. Он еще не здесь, но уже и не там. Он ходит по зыбкой границе, поэтому до сих пор такой нематериальный. Но очень скоро он наберется сил. Он и сейчас уже достаточно силен, чтобы управлять птицами. Но это лишь сотая часть его истинной мощи. Никопольский существование существовании черного человека, похоже, знает. Возможно, он знает даже больше, чем сама Эльза. Оттого и не удивляется ничему из происходящего. Оттого и не задает лишних вопросов. И она, Эльза, ему зачем-то нужна. Точнее, не ему нужна, а его клиенту. А еще экспедиция эта загадочная. Зачем, куда, с кем... И пусть подписать договор Эльзу заставили обманом, но теперешнее ее решение совершенно осознанное. Оно лишь укрепилось, когда Никопольский назвал место, откуда должно будет начаться их путешествие. Назвал бы сразу, Эльзу не пришлось бы ни уговаривать, ни обманывать. Она бы согласилась. Пусть не с радостью, но точно согласилась бы. Потому что и сама рвалась туда, в этот затерянный в сибирских лесах поселок. Никто не знал зачем. Даже всезнающий Никопольский мог лишь догадываться. Даже она сама не до конца все понимала, но все равно рвалась. Хватит прятаться за домовой завесой. Слишком долго она пряталась. С самого детства, с папиной смерти. Вот тогда все и началось. Вспомнить бы только, что именно. Эльза помнила совсем немного. С ней тогда работал детский психолог Валентина Петровна. Приятная такая женщина, ласковая. Они подолгу общались. Вроде бы ни о чем особенном не разговаривали. Страшно они вспоминали, в души душе не копались. Просто разговаривали о жизни, о вещах отвлеченных. Почти всегда отвлеченных. Чем Валентина Петровна Эльзе и нравилась, так вот этой отвлеченностью. Она не делала больно, не пыталась расковырять едва затянувшуюся рану. Только иногда просила нарисовать что-нибудь. Что угодно. И Эльза рисовала. Рисовать ей всегда было проще, чем говорить. Рисунки получались разные, иногда красивые, иногда странные и страшные. Эти Эльза порывалась уничтожить, но Валентина Петровна не позволяла. Говорила, что они такие странные потому, что забирают на себя Эльзин страх, облегчают ее жизнь. Может, и облегчали. Тогда Эльза мало что понимала и нарисованное почти тут же забывала. Тогда, в далеком детстве, она так толком и не поняла, Валентина Петровна помогала ей забыть или вспомнить. Вот сейчас казалось, что забыть. А ей нужно вспомнить, потому что черный человек появился не просто так, потому что он пришел по ее следам, по ее следам и по ее душу. И значит, пришло, наконец, время во всем разобраться. Разбираться будет тяжело и страшно, особенно без поддержки, но она справится. Ей уже даже совсем не хочется таблеток. Ни ломки, ни абстиненции. Одна только вселенская усталость. Но это усталость физического плана. С ней можно бороться. Надо только поднакопить немного сил. А наркотики? Теперь, когда благодаря стараниям Никиты почти вся дурь вымылась из ее крови, Эльза с убийственной ясностью понимала. Наркотики служили кирпичиками в стене, которую она строила между тем миром и этим. Дымовой завесой они были. Вот чем. А Никита эту стену разрушил, не разобрал аккуратно по кирпичикам, а снес бульдозером, и в образовавшийся пролом вошел черный человек. Теперь уже ничего не изменишь, разрушенную стену заново не отстроишь, нет нужды в таблетках, не помогут. Они и раньше не слишком хорошо помогали. Да, создавали завесу, но ее Эльзу уничтожали. Она сама себя уничтожала, если быть до конца честной. Возможно, теперь, когда решение принято, она убьет себя окончательно. Или она сама, или черный человек. Как бы то ни было, но этот путь она пройдет одна, без Никиты. Не нужно ему, не его это. Свою роль он уже сыграл. Подогнал к ее призрачной стене бульдозер. Зачем же рисковать и его жизнью тоже? Осталось только выяснить у Никопольского один единственный вопрос. Почему Никита взялся ей помогать? Пусть бы за деньги. Ей бы тогда сразу стало легче. Эльза так и спросила Никопольского. «Это из-за денег?» И в глаза, прячущиеся за стеклами очков, взглянула с надеждой. «Он отказывался мне помогать». Никопольский очки снял, старательно протер линзы белоснежным платочком. Взгляд его без очков совсем не казался близоруким. Даже странно. «До тех пор, пока я не назвал ваше имя». «Значит, не из-за денег». Значит, из-за чувства вины, глупый, глупый Никита, не было ни в чем его вины. Сейчас она это особенно ясно понимала. Сейчас понимала, а тогда, почти десять лет назад, а тогда, почти десять лет назад, она была дурой. Сначала было тяжело, когда совершенно новая жизнь, когда вдвоем под одной крышей. Вроде бы знакомые, даже женатые, но на самом деле чужие люди, добрые соседи. Они оба очень старались. Но Никита, кажется, старался больше. Он работал больше, он зарабатывал больше. И почти все заработанные деньги он приносил Эльзе. Это называлось «на хозяйственные нужды». Хозяйственных нужд было много. Коммуналка, какая-никакая мебель, продукты. Но зато у них была крыша над головой. Не комната в общаге, а самая настоящая квартира. Помимо хозяйственных нужд имелись и нужды личные. Учебники для Никиты, краски для Эльзы. Это ведь Никита настоял на том, чтобы она поступала в Академию искусств. Эльза пыталась ему объяснить, что учиться и работать на скорой у нее, наверное, не получится, и денег заработать она не сможет. А он лишь усмехнулся в ответ и сказал, «Ерунда, Элли, будешь продавать свои картины, ты же талантливая». Он был так уверен в ее успехе, что заразил этой уверенностью и ее тоже. В Академию искусств Эльза поступила неожиданно легко. Так легко, что даже не сразу поверила своему счастью. Они стояли с Никитой в прохладном холле перед информационным стендом, и Никита радостно тыкал пальцем в список зачисленных на художественный факультет. «Смотри, Элли, вот твоя фамилия!» А она все никак не могла поверить. А когда, наконец, поверила, разревелась прямо там в холле у стенда. И интеллигентного вида тетечка на вахте... Посмотрела на нее с жалостью. Наверное, подумала, что Эльза провалила экзамены. Ее поступление они отметили в кафе. Отмечали втроем. Эльза, Никита и Илья. Было весело. Будущее виделось ярким и радостным. Собственно, так все и вышло. Ярко и радостно. Только денег постоянно не хватало. Но они не унывали. Никита взял еще несколько дежурств на скорой. Эльза взяла свой самый первый заказ. Нет, это была не картина, это была киноафиша. Но Эльза очень старалась, хваталась за кисти и краски каждую свободную секунду. Наверное, поэтому афиша у нее получилась почти такая же красивая, как картина. Заплатили за нее немного, но с тех пор заказы Эльза стала получать стабильно. Сначала от одного кинотеатра, потом от другого, а потом от Дома культуры. И вот, наконец, наступил тот момент, когда на пороге их с Никитой квартиры появился самый первый, самый настоящий заказчик. Это был молодой, дорого одетый парень, практически их с Никитой ровесник, но в отличие от них у него были деньги. Деньги и пожелания, за которые он был готов заплатить сумму, которая по тем временам казалась Эльзе просто космической. Парню был нужен баннер для любимой девушки, поздравление с днем рождения, но при этом что-то особенное – Что-то такое, от чего бы девушка потеряла дар речи. Я видел твои работы. Он как-то легко перешел на ты. Они реально крутые. Сделай для меня такое же, только еще круче. И не пожалеешь. И Эльза сделала. Днями и ночами просиживала за работой, завалила эскизами и набросками полквартиры. Но в итоге получилось отлично. Заказчик остался доволен, а девушка его так и вовсе пришла в восторг от подарка. Ну а Эльза получила свой самый первый настоящий гонорар. Гонорар и рекомендации, а вместе с рекомендациями и новых клиентов. Теперь она почти никогда не сидела без работы. Теперь у нее появилась возможность вносить деньги на хозяйственные нужды. Жизнь налаживалась. По крайней мере, ее материальная сторона. А нематериальная... Для посторонних муж и жена, а на самом деле лишь добрые соседи. Ну, возможно, еще друзья. Они очень быстро поделили территорию, почти сразу же, как обзавелись какой-никакой мебелью. Эльза заняла спальню, а Никита остался в гостиной. Она спала на раскладном кресле, он на старой, видавшей виды тахте. И только кухня оставалась их общей территорией. Здесь они встречались по утрам за чашкой кофе и засиживались допоздна. Иногда вдвоем, а иногда втроем с Ильей. Наверное, именно поэтому Эльза любила кухню больше всего. За вот эту возможность не просто увидеться, а побыть рядом с Никитой, она даже готовить научилась, чтобы было чем заманить его на кухню, заманить и удержать подольше. С ночных дежурств он приходил уставший и сонный. Эльза готовила завтрак, варила крепчайший кофе. Расходы на кофе она взяла на себя, и кофе всегда выбирала хороший, не лишь бы какой. А Никита садился у окна, подпирал подбородок кулаком и наблюдал, как она суетится у плиты. Иногда вот прямо так у окна и засыпал. И тогда Эльзе было жалко его будить. Она передвигалась по кухне на цыпочках, старалась не шуметь и не греметь посудой, а когда все было готово, присаживалась напротив. Несколько минут просто смотрела, как он спит, а потом легонько касалась его плеча. Никита просыпался моментально, вскидывался, мотал головой, а потом неизменно улыбался Эльзе и спрашивал. «Ой, я опять уснул, что ли?» А она неизменно улыбалась в ответ и спрашивала, тяжелое было дежурство? Нормальное ли? У него все дежурства были нормальные, даже те, после которых он вырубался вот так сидя у окна. Он не жаловался никогда, иногда рассказывал, как там прошло на скорой, и Эльза очень внимательно слушала, потому что ей на самом деле было интересно, как там прошло. И не только там, а вообще везде, ее интересовало все, что было связано с Никитой. Но он рассказывал только о работе. А ведь была еще учеба, были экзамены, были посиделки с друзьями. Не с Илюхой, а с другими. С теми, с кем Никита Эльзу никогда не знакомил, о ком никогда не рассказывал. Он не рассказывал, а она не расспрашивала. Но знать-то все равно хотелось. После завтрака они расходились по своим делам и встречались на кухне уже вечером за ужином. Это если Никита приходил к ужину. Бывало так, что не приходил. Ни к ужину, ни вообще. Эльза точно знала, что он не на дежурстве и точно знала, что не имеет никакого права ждать и переживать. Но все равно и ждала, и переживала. Сидела на темной кухне, смотрела в темное окно, ждала. А когда в тусклом свете фонаря видела знакомую фигуру, вздыхала с облегчением и бегом мчалась в свою комнату, притворялась спящей. Только один раз не успела. Уснула прямо у окна, уронив голову на подоконник, как Никита после дежурства. Уснула и даже не услышала, как в замке повернулся ключ, и шагов осторожных не услышала, а очнулась, лишь когда кто-то в темноте подхватил ее на руки. «Ну ты Элли даешь!» Его шепот был веселый и хмельной, и пахло от него вином и мятной жевательной резинкой. «Ты чего это бдишь на кухне? Давай-ка я тебя в спальню отнесу!» Она проснулась мгновенно, и от этого веселого шепота, и от его прикосновений, и от щекотного дыхания, а еще от головокружения, такого, которое бывает, если перекататься на каруселях или за раз выпить много-много шампанского. Проснулась и напрочь забыла про добрых соседей и, возможно, друзей. Потянулась к тронутой легкой щетиной щеке, погладила, решительно погладила, совсем не по-дружески, и Никита ее поцеловал. Тоже решительно, тоже совсем не по-дружески. Поцеловал и отнес не в спальню, а в гостиную, на свою тахту. Ну и что тут такого? Они ведь женаты. Именно за эту спасительную мысль Эльза ухватилась ранним утром, когда сизый рассвет уже прокрался в комнату, но еще не разогнал все тени. Никита спал, закинув руки за голову. Он спал, а Эльза весь остаток ночи не сомкнула глаз. Наверное, от счастья. Ей очень хотелось думать, что вот это щекотное, немного колючее чувство это именно счастье и есть, и в горле царапает от счастья, и глаза щиплет. Она ведь не знает, как оно, когда счастье настоящее, а не придуманное. Но ничего, ей бы немного времени, и она совсем разберется. Главное, чтобы Никита не проснулся прямо сейчас, не посмотрел на нее насмешливо и также насмешливо не сказал: Ну ты, Элли даешь! Поэтому она избежала на кухню, чтобы побыть наедине с самой собой, чтобы осознать свалившееся на нее счастье. Это ведь счастье, то, что случилось между ними ночью, в конце концов, они ведь женаты. Пока Эльза размышляла над счастьем, кофе убежал и пришлось варить новый. И даже этот новый показался ей горьким и невкусным, и щекотно-колючее чувство никуда не делось. Наоборот, стало еще щекотнее, еще колючее. И холодно вдруг стало. По босым ногам потянуло сквозняком и сыростью. Оказывается, ее новое счастливое бытие требует не кофе, а горячей ванны. В ванне Эльза пролежала долго. Кажется, даже задремала, потому что очнулась снова от холода. Вода остыла, разве что льдом не подернулась. Не получилось согреться. А Никита уже проснулся. Из кухни доносился запах свежесваренного кофе. Наверное, минувшая ночь никак не повлияло на его ощущение счастья. Наверное, это даже хорошо. Эльза замерла в дверях, все никак не решаясь переступить порог. Показалось вдруг, что вот этот один-единственный шажок сейчас все изменит, всю ее жизнь изменит и сделает совсем другой. «Привет!» Никита, уже полностью одетый, но босой, стоял у плиты спиной к двери, но каким-то шестым чувством почуял ее присутствие. «Привет!» Эльза все-таки сделала свой шаг к будущему счастью. Сначала к счастью, а потом и к Никите. Подошла осторожно на цыпочках, положила ладонь на плечо. Он обернулся так стремительно, что она испуганно отшатнулась. Может быть, и упала бы, если бы он не поддержал. Элли. В его взгляде было все, что угодно, кроме счастья. Нет, не так. В его взгляде была вина. Элли, я вчера перебрал... Он взъерошил волосы и подбородком дернул. «Ты прости меня, что так вышло. Я не хотел, честное слово». «Не хотел». Вот потому ее счастье и казалось таким щекотно-колючим, что было ворованным. Он не хотел, а она взяла и украла кусочек чужого счастья. В тот момент Эльза поняла, что может быть очень сильной. Как поняла? А очень просто. Она не расплакалась, не закричала в голос — Она улыбнулась легкой, легкомысленной даже улыбкой, и сказала, «Что ты, Никита, все в порядке?» И даже волосы его взъерошило этаким успокаивающим жестом, «Ты даже не думай об этом, все нормально». Он обрадовался. Эльза почти услышала, как с грохотом катится по полу камень, что упал с его души. Камень упал, и прежний Никита вернулся. Улыбнулся все еще смущенный, но уже почти нормальной улыбкой, спросил. «Будешь кофе?» «Буду». И это тоже был своего рода подвиг, потому что все еще хотелось выть в голос, а не кофе. Но Эльза себя заставила. Она даже завтрак Никите приготовила. Сама есть не стала. У нее было еще очень много дел. У нее были занятия в академии и встреча с очередным заказчиком. Никита должен был это понимать. Он и понял, он же умный. Вот только с той самой ночи что-то разладилось в их жизни. Пролегла между ними какая-то невидимая, но все равно физически ощутимая трещина. Им тяжело стало жить под одной крышей, потому что даже случайные взгляды, даже случайные прикосновения доставляли неловкость ему и боль ей, потому что оба понимали, прошли беззаботные времена, так легко, как раньше, больше не будет. Одна единственная ночь все испортила.